Самоволка Хусюань. «Это несправедливо», — подумала Хусюань, глядя вслед Хубаоциню. Тот никогда не брал ее с собой в лесоград, даже если отправлялся просто на прогулку, а не по лисье знахарским делам. Хусюань, не считая походов в демонический лес, безвылазно сидела дома, а лисы-фамильяры зорко следили, чтобы она не отправилась в самоволку. Хубаоцинь всегда отшучивался на ее вопросы или возмущения, Мол, другие лисьи знахари спят и видят, чтобы похитить чужого ученика, поэтому, чтобы сидела дома и носа на улицу не казала. Мол, в лесограде нынче каждый первый блохастый. Нахватаешься блох, придется обриться нагло. Будешь тогда не лисий знахарь, а лисий монах. хусюань была далеко не дурой, понимала, что все это отговорки. Не понимала только, зачем Хубао циню так с нею поступать. Может, стыдится, что у него кудрявая ученица? «Но я ведь научилась хорошо маскироваться». В общем, это было очень обидно. Особенно, когда Хубао Цинь возвращался из лесограда хорошенько навеселя. Хусюань твердо решила. Когда Хубао Цинь пойдет по своим делам, она тихонько выберется из дома и проследит за ним. А лисом фамильярам подсунет вместо себя обманку. Она уже хорошо научилась превращать одни вещи в другие. Чучело себя сделать труда не составляло. Нужна была лишь старая одежда и метелка. Хусюань проверила. Лисы-фамильяры не были способны отличить подделку от настоящего. Ху в тот день позвали на лисье судилище. Хусюань не знала, что это такое, но заметила, что Ху Бао разозлился, получив приглашение. Он разорвал его в клочья и велел посыльному убираться. Посыльный поджал хвост, но сказал, что ему велели дождаться великого лисьего знахаря и сопроводить его на вынесение приговора. А оставаться ли на приведение приговора в исполнение, решать самому великому лисиму знахарю? Как будто они сами не знают, что я никогда не остаюсь. Сквозь зубы процедил Хубаоцинь. Посыльный только развел лапами. Он был лис подневольный и говорил только то, что ему велели передать. Хубаоцинь поморщился, но пошел с ним. А Ху Сюань, старательно, скрывая свое присутствие, прокралась следом. Поглазеть на Лисоград у нее времени не было. Лис посыльный и шли быстро, и если бы Хусюань отстала от них, то сама ни за что не нашла бы, куда они ушли, потому что вокруг были тысячи незнакомых запахов. Хусюань решила, что поглазеет на обратном пути, только взглянет, что это за лисье судилище такое. Она заметила, что Ху-баоцинью кланялись едва ли не все встречные лисы, но он не удостаивал их и взглядом. В лисьей иерархии, видимо, верховный лисий знахарь занимал не последнее место. Листьи иерархии к слову хубаоцини хусюань еще учить не начал говорил что займется этим после посвящения хусюань в лисьи знахари на хусюань никто внимания не обращал или она так хорошо выучилась скрывать свое присутствие или оставляла столь незначительные впечатления, но сейчас это ей было только на руку если бы хубооци ее заметил ей грозила трепка за нарушение правил дома, которые были в этом вопросе однозначны. «Никаких самоволок!» Лис посыльный привел Хубау Цыня в непритязательного вида дом, на котором красовалась вывеска «Лисье судилище». Хусюань это место сразу не понравилось. Оно оставляло гнетущее впечатление, но она никак не могла понять, почему так. Ведь снаружи дом казался обычным, да и внутри тоже ничем не отличался от других домов, разве только стены, полы и потолки в нем были не крашены. «Быть может, это лисье судилище еще недостроенное?» — решила Хусюань. Хуба вошел в просторную комнату, где ждали другие лисьи знахари. Хусюань нашла щелочку в стене и приникла к ней глазом. Все лисы были одеты в темно-серое одеяние. У некоторых были плащи с капюшонами, закрывающими морды. Запахи были Хусюань знакомы, но не все. Она смогла определить, что среди собравшихся Затерялось несколько дядюшек ху. хубауцини в своем белом одеянии, словно бы осветил комнату, но тем зловещее стали казаться все остальные лисы. Ху Сюани не думала, что у лис могут быть такие темные морды и такие горящие глаза. Да начнется лисье судилище! с явной неохотой сказал Хубауцинь, отвергая предложенный ему стул. Он так и остался стоять, всем своим видом говоря, что задерживаться здесь не намерен. В центре комнаты, окружённые лисами в сером, стояли лис с лисицей, в лапах у которых было по лисёнку. Лисица горько плакала. У лиса была совершенно белая морда, несмотря на рыжий окрас. «Знахарь-пух, ты нарушил льеси знахарское дао, прижив лисяц этой недостойной лисицей?» Быстро и без выражения, словно наспех сказал Хубаоцинь. «Да свершится права лисия». Сказав это, Хубаоцинь развернулся и вышел. Громко хлопнув дверью. Лисы в сером начали неодобрительно перешептываться. «Очень невежливо так хлопать дверью», — подумала Хусюань, размышляя, что делать дальше. «Пойти за учителем или остаться и поглядеть, что это за праволисие такое?» Она даже в большом лисьем словаре такого слова не встречала. Вероятно, это было словечко из лисия знахарского лексикона. Остаться было чревато последствиями. «Если Ху сразу вернется домой», то, конечно же, заметит, что вместо Хусюань сидит и медитирует Чучелка. Ху -бао -цинь не лис фамильяр, его не обманешь. Но любопытство все же пересилило. Хусюаньи не подозревала, что последствия могут оказаться еще серьезнее. Через несколько минут ее безмятежному лисьему детству, в неведении которого она пребывала до этих пор, суждено было закончиться.